Глава 42 Дата 230.08.21. Время 10.32 Начавшийся, как обычно, день превратился в безумный, когда в дверь постучали во время утреннего перерыва. На пороге стоял незнакомый мальчик, а рядом с ним, как назло, Рэндал. Томас не видел его, наверное, со дня смерти Джорджа. Выглядел Рэндалл далеко не лучшим образом. Похудел, лицо приобрело землистый оттенок. Томас покосился на новичка. Ростом немного выше его самого, светловолосый, широко распахнутыми, как у маленького ребенка, глазами. «Это Бен», — представил его Рэндалл. «Несколько дней назад привезли. По возрасту идеален для отправки в лабиринт. «Доктор Пэйч хочет, чтобы ты с ним поговорил до того, как пойдешь на уроки и тесты». С этими словами Рэндалл повернулся и торопливо зашагал по коридору, будто опаздывал на важную встречу. Бедняга Бен так и стоял в двери, нервно моргая. «Не обращай внимания», — Том открыл дверь пошире. «Он со странностями. Проходи. Я еще помню, каково это — попасть сюда впервые». «Спасибо!» — Бен робко вошел в комнату и сел у стола. Томас опустился на стул рядом. «Я из Денвера!» — произнес паренек и неожиданно разрыдался. Он закрыл лицо руками, плечи его тряслись. «Денвер?» Томас много слышал об этом городе, о том, что он стал барьерной зоной. Там собрались те, кто еще не заразился вспышкой. Жители Денвера предпринимали беспрецедентные меры безопасности, в частности окружили город высокими укрепленными стенами. Странно, что Бен оттуда. Ведь его родители, скорее всего, живы, и порог все равно забрал его. — А что случилось? — спросил Томас. — Я готов тебя выслушать. Слова прозвучали дежурно. — Мы наконец-то нашли, где жить! — всхлипывал Бен. Там хорошо было, и мои родители не заболели, я точно знаю, иначе нас бы в город не пустили. Теперь слова его лились сплошным потоком. На смену слезам пришла злость. Они спросили, не хочу ли я поучаствовать в исследовании. Отец ответил, что нет, а меня все равно схватили и увезли. Маму ударили, а отца грозили убить. Кто эти люди? Зачем я здесь? томас потрясенно молчал что он мог сказать он всегда подозревал что то такое насчет родителей остальных ребят и похоже не безосновательно. порок утверждал что все они из семей где родители заразились вспышкой а других родственников не осталось что это ошибка или очередная ложь бен обхватил голову руками и снова заплакал Не вешай нос, дружище, произнес Томас, ощущая горе мальчика как свое собственное. Они тут пытаются лекарства от вспышки найти и готовы ради этого на все. Бен посмотрел на него, вытер слезы и кивнул. Давай я устрою тебе экскурсию. Томас открыл дверь и вслед за Беном вышел в коридор, попутно проклиная себя за ложь. Они прошли по зданию, потом сели в смотровой. Томас показывал новичку лабиринт. После слез Бена у него не хватало решимости сказать, мол, вот скоро тебя сюда зашлет. Парень не дурак, сам все поймет. Томас старался говорить только о хорошем. Ребятам там нравится. Целый день на свежем воздухе с друзьями. Он поймал себя на том, что лжет так же легко, как им всегда лгал порог. Но что еще сказать, не знал. Надо было приободрить Бена. От мысли его отвлекло движение в правом углу монитора. Жук бежал за Галли, а тот шел куда-то поминутно оглядываясь, будто замышлял неладное. «Так-так», — прошептал Томас, выводя изображение Галли на большой экран. «Что случилось?» — спросил Бен. На какое-то мгновение Томас вообще про него забыл. Да так ничего, рассеянно ответил он. Смотрю, просто, куда друг идет. Чтобы ничем не напугать Бена в первый же день, он выпроводил его в коридор. Подожди тут, ладно? Сейчас подругу позову, она экскурсию продолжит. Здорово было познакомиться. Ага, ответил Бен, очевидно, чувствуя себя глупо. Томаса мучилась совесть, однако он вернулся в смотровую, не до конца закрыв дверь, чтобы услышать, когда придет Тереза потом уселся к монитору. Дойдя до южных ворот, Галли обернулся. Убедившись, что никто из ребят за ним не следит, жуки, очевидно, в расчет не принимались, он подошел к огромной двери и уставился на идущий по ней ряд шипов. «Да что ты задумал?» — прошептал Томас. «Ну давай, жучище тупое, дуй туда!» Будто услышав его, механическая тварь заперебирала лапками, подкрадываясь к Галли. Потом повернулась и отбежала к стене, чтобы отчетливо показать наблюдателям лицо парня. Тот стоял и плакал. Щеки его были мокрыми от слез. Томас, не понимающий, смотрел на Галли. Зачем было пробираться на запретную территорию? Он же не бегун, в лабиринт ему нельзя, но кажется именно туда он и хочет. Томас вдруг вспомнил про Бена за дверью. «Ты здесь?» — мысленно позвал он Терезу, затем убавил звук на экране, чтобы Бен не услышал. «У меня под дверью новенький, Бен. Уведи его куда-нибудь, тут Галли чудит». «Ладно», — ответила Тереза. Галли шагнул за ворота, выйдя за пределы Глейда и тем самым официально нарушив правила. Он стоял, закрыв глаза и глубоко дыша. На лице его блуждала странная улыбка. Потом развел руки в стороны, будто летит. Неожиданно Томас понял. Галли ушел в поисках острых ощущений. На экране возникло какое-то движение. Томас охнул, Из ниоткуда появился гривер. Мокрая склизкая туша заняла почти весь экран и закрыла собой Галли. Воздух наполнили нечеловеческие звуки и механический лязг. Жук отскочил в сторону, камера показывала только плющий камень, изображение тряслось. И тут Гали закричал. Не от страха, от боли. Камера вернулась на место, Гривер исчез. Гали полз, опираясь на одну руку, а другой держась за бок. С огромным трудом он преодолел расстояние до ворот и вывалился в Глейд. К нему уже бежали. Первым подоспел Клинт с аптечкой. Порог наконец-то научился дозировать сыворотку. Клинт держал наготове шприц. Вряд ли Томас когда-нибудь забудет ужасные крики Галли. И тут он услышал за спиной чье-то тяжелое дыхание. Полными ужаса глазами Бен смотрел на экран из приоткрытой двери. Что это было? Дрожащим голосом спросил парень. Это. Ну, иногда проводят такие испытания, измеряют скорость реакции и все такое. Не о чем беспокоиться. Он только что произнес любимую фразу Левита. К счастью пришла Тереза и увела Бена. Бедняга, подумал Томас.